Дела кошачьи Снежок «Я ж говорила, она Тришке нравится!» Услышал, как Сонька говорит Машке. Дурак! Насмешил даже ее, приперся посреди урока. «Ей-то он не нравится!» Резонно заметила Ташка, любуясь на себя в маленькое зеркальце. С этого года девки все как одна, начали охарашиваться, наряжаться, друг перед другом хвастаться всякой ерундой. То ли дело раньше, треснешь лапой по спине и беги, пока не схлопотал в ответ. Теперь из-за появления тришки в школе у девок новая тема для пересудов. Кого любит Мурра? Кто ей нравится больше? Совсем с ума посходили. Наши втравились. Васька держит лапу за нашего кота. Сколько раз их видели вместе. И в школе, и вне ее. Кот для Васьки авторитет. А против Муры наш весельчак не пойдет. Кошка его уже раз подержала за шкирку перед всем классом за то, что он ее Мурой Степановной назвал. Перед началом урока завопил. «Сейчас Мура Степановна придет!» И вдруг она, тут как тут, и ЦП Васеньку, и к своему носу поднесла. Мол, если я Мура, ты что такое? нагляделась, сколько ей нужно, и выпустила, ни слова не сказала. Васька еле успел на лапы приземлиться. На ее счет теперь молчит в тряпочку и уважает за то, что обходится без посредников, сама разбирается. «Ох, и влетела же директору, когда мы...» В общем, Васька стоит горой за взаимопонимание между нашим котом и Мурой. Поддакнет что угодно, лишь бы выглядело как молоко и нежность. Я слушал и думал. «Ага, с котом она, как же!» Потом Машка заспорила. «Нет, Барс Львович за ней ухлёстывает. На лыжне она будто видела, как Мура ему что-то там ласковое говорила. Дура, головой вообще не думает. Как он будет ухаживать за кошкой? Он директор!» Катька, тихоня наша, о Тришке вспомнила. Самая тихая, вот и топит за дурачка. Мура Тришке нравится, а вот он что-то не похоже. Нравился бы, не посмеивалась бы за его спиной». Я помалкивал и в дурацкие споры не мешался. Я знал ответ. Сам видел. Мать обещала Лильке, моей младшей сестре, мороженое на день рождения. Мне в тот же день дала деньги, чтобы сходил, купил. Разрешила сдачу себе оставить. Я, смекнув, тут же договорился с Мелкой сводить ее в кафешку. Там мороженое дешевле и вкуснее магазинного. А если показать свидетельство о рождении, еще полагается имениннице подарок и молочный коктейль от заведения. Вел малую дальними улицами и короткими перебежками, чтобы с пацанами ненароком не столкнуться. Засмеют. Обошлось. Посадил Лильку за столик у окна, слюни и вытер, заказал мороженое с шоколадом, показал ее свидетельство. Пёс-официант сразу стал строить сестре глазки, не признал именинницу. Та сжалась, а когда заходила, не испугалась собак в кафе. Я даже удивился, почти обрадовался, подумал, хорошо, что привёл все таки боится, да и пес слишком близко к ней подошел. Подарили мороженое, на Лильку нацепили маленький переливающийся бантик, на стол положили маленькую коробочку с игрушкой, поздравили. Сестра из-под лобья смотрела и слушала приятности. Внешне не реагировала, но я знал, что ей нравятся и мороженое, и бантик, и коробочка, даже улыбчивый пёс-официант. Наконец нас оставили. Лилька занялась мороженым, я же поскорее отвернулся. Если закажу себе, останусь без обещанной сдачи. Тогда-то я голубчиков и увидел. За столиком у стены сидят, едят, разговаривают, улыбаются друг другу. Этот-то перед красивой кошкой хвост распустил, а в школе не слышно, не видно. Я хоть не фанател, как Васька, от нашего кота, и обижаться мне есть за что на него, но это мое дело. Наблюдая за супчиками, почувствовал обиду за кота. «Вот как ты, значит!» В школе с одним, после работы с другим. Что она нашла-то в нем? Ни форса, ни фасона. За всю жизнь, наверное, одну мышку поймал и та поддалась. Чем женщинам может нравиться такой мозгляк? Даже Тришка лучше, хоть и куку. -ку. С Лилькой договорился, чтобы матери не говорила, где были. Она хоть и любит Слюни пускать, но не дурочка. Чтобы мы там не говорили о ней. Закинул сеструху домой и смылся по своим делам с денежкой в лапе. Когда появился в доме, мать меня уже ждала. По ее лицу и молчанию понял, что знает. Молчание у нашей мамы самое беспощадное, хуже любого крика. Напустил на себя вид поравнодушнее. Что мне? 14 лет почти! Ты водил ее в собачье кафе мороженое? Тихо, но грозно спросила мать чужим голосом. Лилька неподалеку от матери играла в бесплатную игрушку, дергла шарик на резинке. Я понял свой промах. Матери ничего и спрашивать не пришлось. Нету маток не добавишь. Водил! И что такого? Громче обычного с вызовом спросил я, но на мать это не произвело впечатления. У нее был свой проторенный путь, и никто не мог ее сбить с него. Она лишь презрительно опустила уголки глаз. Ничего! С напором отрезала мать. Молодец, сынок! Разве я ругаю тебя? «Лучше бы ругала». Голос ее начал звенеть. «Плохой сигнал. Скоро сорвется». Я молчал, шумно переодеваясь, намеренно громко топая. «Я дома. Дом, милый дом». «В том кафе цены ниже, так?» Мать говорила, словно сама с собой. «Началось. Ты позарился на игрушку?» Пока кошка голос не повышала. Наступила пауза, мать с ненавистью смотрела то на меня, то на подарок в лапах сестры, выбирая, который из ее детей больше достоин ненависти. На двоих у нее, видимо, не хватало. Остановила горящие злобой глаза на мне. «Знаешь, кто ты?» – торопясь заговорила она. «Ты хуже собаки. Тебе плевать на сестру, на то, что она переживает ужас, когда над ней склоняется собачья морда. Ты пошел туда, а ведь я запретила!» Голос поднялся и окреп, перешел в крик. «Лучше бы на тебя напали псы! Тебя загрызли! Ты бы тогда понимал!» Когда закончились слова, мать размахнулась и ударила лапой меня по лицу. На глазах выступили слезы, но я не двинулся с места, не стал утираться. Только твердил мысленно «Не прощу! Никогда! Ни за что!» Но знал, что сейчас мама обнимет Лильку, заплачет и будет долго рыдать и уже я буду ее умолять успокоиться. Будь это посторонняя взрослая кошка, я бы грубо крикнул «Лечи нервы!». Но с моей измученной мамой лучше промолчать, пока не выскажется и не отойдет сама. Сколько раз такое было? Когда сестра была маленькая, ее напугали пьяные собаки. Это был редкий выходной отца, погода стояла великолепная, и семья отправилась на прогулку. От напавших на лильку собак ее защитил отец, но сам погиб у матери на глазах. Я был в школе в тот день. Утром уходил, было все в порядке, а когда вернулся, уже остался без отца и с перепуганными женщинами. Вот в двух словах, как и когда наша жизнь пошла псам под хвост. В деле собаки разобрались по закону. Лильку хотели отправить в интернат на лечение, да мать не дала. По потере кормильца назначили компенсацию. «За моего папу мы получаем компенсацию». Истерики и взрывы, подобно нынешнему, нормальны для мамы. Случаются они и на работе, да терпит её там. Знают, что кроме мамы никого у нас нет. Не хотят коты остатки семьи распылять по детдомам да интернатам. Мама без нас не выживет. Компенсации этой сраной не хватает даже лильки на витамины. Мы живем как при папе, в хорошей квартире. Ее можно обменять на более скромную, но мама уцепилась за то, что нажили они с папой. И я ее понимаю. Здесь нам было хорошо. Пушок «Прикинь, сыпались искры! Сам видел!» Не унимался Васька, когда мы шли со школы домой. «Зеленые, как изумруды! Это же волшебство! Пух!» «Изумруды!» — протянул я недоверчиво. «Ты их видал хоть когда-нибудь!» а сам горько подумал, хорошо бы, волшебство помогло бы решить все мои проблемы, и папины, и мамины, потому что по-другому наши семейные дела не расхлебать. Все знают, что папа мой главный ловчий нашего города, и еще до моего рождения был таким. Мама – самая красивая и стильная кошка нашего города. То, что мой папа с Нового года не будет занимать привычную должность, а мама в расстройстве подала на развод, я скрываю изо всех сил, пока можно. В январе после праздников газеты объявят о первой новости, но сейчас я стараюсь во все тяжкие не подавать вида, что что-то не так в нашей семье. Все в порядке. Папа работает, я учусь, а мама поехала на юг отдохнуть от домашней рутины. В первую неделю декабря родители разругались ни с того ни с сего а мама всегда с придыханием бегала вокруг отца, пылинки с него сдувая. Когда я из своей комнаты попросил тишины, папа отправил меня погулять, стальным голосом которого я от него сроду не слыхал. Не сомневаюсь, что на работе папа жжет, но дома он ест, укладывается на диван с газетой и изредка мурлычет банальности, которые при желании можно принять за воспитательные беседы или моральную поддержку, было бы желание. Очень редко отвечает на звонки, и остальное время спит. Поэтому меня невольно заинтересовало преображение родителей. И в противостоянии я оставил на разгоряченную, крайне рассерженную маму, чем на толстого, мягкого папу. Спускаясь по лестнице, я слышал мамины вопли. «Как это возможно? Я ничего не понимаю!» Она визжала, словно ее резали на куски. Мама была помешана на папином и, соответственно, нашем высоком положении. Главный ловчий это неплохо в маминой системе представлений, но недостаточно. Ничего, внушала всем мама. Скоро мужа переведут в столицу, вполне возможно, что его дворец. Но мяу, не будем нескромными. И все же такое тонкое обоняние и чутье редко встречается. Согласитесь. Внушала эту мысль мама и мне. Да я видел, как папа прятал за очками смешинку, забавляясь мамиными мечтами. Ему, конечно, было приятно столь высокая оценка жены, но он давно сказал мне тепло. «Все дело случая. Учись, чтобы не зависеть от удачи». «Успокойся, дорогая!» Громко, но спокойно урезонивал отец маму. «Ничего страшного не случилось. Я по-прежнему на госслужбе. Перестань убиваться». «Как это? Ничего не случилось!» Еще визгливее заверещала мать. Все уже случилось! Тебя понизили, оскорбили, переизбрали! Это конец! Мы, мы собирались на новогодние праздники на море!» «Море придется отложить», — согласился отец. «Не то настроение. Или поезжай с пушком». «Настроение?» — задохнулась мама. «У тебя настроение?» «Жизнь рушится, а ты не в настроении?» «Ты просто бессердечный котяра!» «Тебе не было никогда до нас дела!» «Твоя правда, дорогая, я всегда занят на работе. Ты же хотела богатого мужа!» Спокойно напомнил ей папа, совершенно не обращая внимания на ее истерику. «Да, и влиятельного, и терпела тебя! Боги, сколько лет я потратила, и все впустую!» «Отдала тебе лучшие годы!» «Мне казалось, ты неплохо жила», — заметил отец. «Если бы!» — запальчиво крикнула мать. «Какой ты муж? Знаешь, что я теперь сделаю? О, у меня открылись глаза! Разведусь с тобой как можно скорее!» Отец ответил ей, но ну, тише, и я не услышал его слов. Но и мама больше не кричала на весь дом. От бездушного слова «развод» в душу закралась неуверенность и тяжесть, но все таки тогда я ничего толком не понимал, кроме того, что родители ссорятся. Когда я вернулся с вынужденной прогулки, застал маму демонстративно молчаливой и собирающей вещи. Когда мы собирались в дорогу, это всегда было шумно, нервно и весело. Эти сборы были только маминой, я понял это с порога. Увидев меня, она сухо скомандовала. «Собирайся, сынок, мы уезжаем!» «Сын», «сынок» — эти слова мама произносила только на посторонних. Они всегда резали своей отчужденностью. Я знала, что мама хочет всегда оставаться молодой и красивой, и рослый, толстый, уволень сынок портил ей имидж. От их ругани, ее сборов у меня пол уходил из-под лап. На глазах рушился привычный мир. «Мне хотелось завопить, как она недавно. Вы что, с ума посходили?» Но вместо этого я тихо и твердо сказал. «Я никуда не поеду. У меня школа». «Школа?» С издевкой переспросила мама, недобро сверкнув желтыми глазами. «Ишь, когда вспомнил! Ничего, я тебе устрою в другую, получше». «Я не поеду», повторил тупо я, Хоть мне хотелось крикнуть, что я не пойду в другую школу, да и на юг в январе мне ехать не хотелось». Думал мама взбельнится пуще прежнего, но она, вскинув голову и поджав губы, обвела взглядом сумки и чемоданы и бросила. «Не поедешь? Спасибо, сынок, но ну и оставайся. Два неудачника». «Если ты сейчас уйдешь, то больше я тебя не впущу в нашу семью». Появляясь на пороге кухни, заявил спокойно и громко папа. «Именно так!» С ненавистью и криком подтвердила чужая красивая кошка. «Прощай, главный ловчий!» Обилие сумок и чемоданов перетаскал в машину вызванный таксист. Во дворе, кроме меня и папы, с любопытством глазели соседи. «На курорт?» Понимающе спросил самый любопытный. «Можно подумать, все они глухие. Не слышали, как мама кричала на весь дом». Папа не успел ответить. Мама отрезала, забираясь в машину. «Подальше отсюда! Больше не встретимся!» «Не истрепите свой пушистый хвостик!» Усмехаясь, пожелал кот. «Мама, кажется, хотела ответить» но машина тронулась с места, вильнув на скользком месте. «Заходи на огонек, сосед», — сказал папе кот. «Такое событие надо отметить. Вот бы моя еще свалила куда-нибудь. Везет тебе». Папа обменялся с ним рукопожатием и поднялся в квартиру. «Спасибо, Пушок, за поддержку», — сказал мне папа. «Только зря ты ввязался в наши дрязги». Мы-то с мамой давно знаем друг друга, а вот ты будешь переживать. — А ты не переживаешь? — недоверчиво спросил я. Конечно, тот не был равнодушным, каким хотел перед всеми казаться. Мама уехала, и он сразу отяжелел, постарел. Однако на мой вопрос папа пожал плечами. — Когда-то это должно было случиться. 18 лет на посту главного Ловчего никто так долго не держался. Она права. После переизбрания ничего хорошего мне не светит. Я последние недели на этой должности. Любая кошка очень расчётлива. Вот и она сбежала, пока есть деньги. Найдет себе другого. Все они таковы. Я, правда, думал, что тебя она любит. Как мы жить-то будем без мамы? Мне это казалось невозможным. Мама домохозяйничала и, наверное, единственная знала, что и где находится. «Проживем!» – отрезал отец. «Плакать не станем!» Сейчас, слушая Васькины сказки про Муркины глаза, мне меньше всего хотелось идти в пустой дом. Мамы нет, папа на работе, вернется почти ночью. Я бы с удовольствием пошел к Ваське, да боялся. Вдруг его мама спросит, «Как вы живете без мамы, Пушок? Не тяжело?» «Для всех мама на юге или в санатории». Папа пока еще главный ловчий. Позавчера он показал мне какую-то официальную бумагу. «Мама твоя успела в этом году. Все, Пушок, нас в семье осталось только двое. Мы с твоей мамой официально разведены. Это отказ от тебя». «Отказ?» – изумился я, но папа улыбнулся без улыбки. «Это просто название, Пушок. Ты же не захотел поехать с мамой. Это твой выбор». Она решила, что со мной тебе будет лучше. Я этому рад. Это был ее выбор. Разве ты не этого хотел? Да, но... Не надо было лезть во взрослые дела. Повторил отец, как тогда. Каждое слово имеет смысл и последствия. Она звала тебя с собой. Ты отказался. Выбрал не ее. Она подписала отказ. Предоставила возможность жить со мной, как ты хотел. Все логично. Ты такого не ожидал, да? Я вообще не ожидал, что из-за какой-то фигни все встанет задом наперед. Попрощавшись с одноклассником, я брел домой и невесело думал. Если есть возможность исполнения новогоднего желания, то я изо всех сил хочу, чтобы мама вернулась, а развода не было, какие-то этого дурацкого выбора. Чтобы вообще такого выбора не возникало. Чтобы все было, как всегда. «Васька! Опять пропил деньги, не донёс!» Сдернув с веревки сохнувшее полотенце, мама лупила им по голове, плечам, спине отца. «Куда попадёт?» «Договорились же обувь детям купить! Перед другими стыдно, в чем ходят!» «Ай!» Выпустив пар, мать вешала полотенце и гремела на кухне громче прежнего. Отец, пьяненький и веселый валился в коридоре на табурет, Не в силах разуться. Когда был младше, не понимал, что мать ругается. Пьяный отец такой ласковый, мягкий, норовит обнять. Трезвым шутит только с клиентами. Мне было жаль его, жаль мать, жалко денег, на которые надеялись все мы, немного жаль себя и братьев. «Мой папа хороший кот, у него золотые лапы. Кто хочешь, так скажет, он мастер во всем». В нашем доме все добротно и основательно, никаких дыр, и сантехника не течет, льется не дома. Папа отдыхает от трудов праведных с приятелями. Если бы не это, мы бы жили не хуже других. А так, один телефон на семерых, да и то кнопочный, и не всегда деньги на балансе. Были у нас другие, поновее, покруче, у каждого. Да сплыли. Мой папа всегда был добрым и веселым. Со всеми находил общий язык, все у него шутки до да прибаутки. Мама, наверное, за это его и полюбила. Она очень добрая и самая жалостливая кошка из всех, кого я знаю. Если бы она могла, то обняла бы своими лапами весь мир. Обняла бы Барса Львовича, который женился на Сиамочке. Посочувствовала бы Мсье Коту за его одиночество. Он мою маму уважал и часто спрашивал меня. «Охота тебе, Василий, мать огорчать». «Тянет ведь вас всех, пожалел бы!» Обняла бы Муру Степановну, переживая за нее. Пожалела бы всю семью Снежка, то есть Гришки. Любила она нас, своих детей, и жалела тоже. А отца? Если б не любила, разве напивался бы он безнаказанно? Прогнала бы, как любая другая кошка. В последнее время меня одолевает невеселый вопрос кого из родителей я лишусь первым». На осенних каникулах отец отвел душу так, что перестал дышать. Собутыльники догадались вызвать скорую, но на них на всех произвело впечатление, что отец «посинел, зашатался и упал, а до этого весело болтал». Папа зарекся пить, пока был на больничной койке. Да сколько их было за роков этих? Еще бабушка говорила маме, качая головой. Начал пить, уже не бросит. Мама ей «Что ж, тогда мне его бросать?» Пожалела. Мы давно прятали деньги и денежки, частенько выручая заначками и маму, и протрезвевшего несчастного отца. Когда водились деньги, и у нас бывали карманные. Как старший из братьев, я помогал и маме, и отцу, и братьям, но не хватает ее помощи моей. Недавно, вернувшись из школы, я застал маму в кровати, а рядом с ней хлопотал кот-врач. Заездили мать. Хмуро фыркнул врач, собирая вещи в чемоданчик. Хоть бы пожалели. После его ухода мама не залежалась. — Ты, Вась, не бойся! — ласково заговорила она с одышкой. — Прошло уже. Иди, поешь еще теплое, пока есть где повернуться. У соседок разузнал, что мама давно жаловалась на боли в сердце. Если моя терпеливая, добрая мама сама себе вызвала скорую, это что-нибудь дозначит? Да Поздравление. Пап, что это за коробки? Я знал ответ, но надо было ловить момент, пока отец дома, а это или утро, или ночь. Какие? Уже одетый в пальто, папа проверял содержимое служебного кейса. А это к празднику купил. Думал, запустим в новогоднюю ночь фейерверк. Мы же так всегда делали. Кот поправил очки, пряча неловкое признание, что мамы-то ни мне одному не хватает. «Можно я возьму несколько?» Рискнул я, делая вид, что не замечаю отцовского замешательства. «А ты сумеешь обойтись без жертв?» С сомнением посмотрел на меня родитель, но, на мое счастье, он спешил. «Я же сто раз видел, как ты делал. Мне уже четырнадцать, пап!» «То-то и оно!» — вздохнул кот. «Ладно, только не у школы». «Конечно!» «И аккуратно!» «Само собой! Ты сегодня пораньше придешь?» «Сомневаюсь». Вновь папа спрятал нос в пальто. «День предпраздничный, да я сдаю дела, так что рано не вернусь. Но Новый год встретим вместе. Я приготовлю стол. Спасибо, пап!» Я закрыл за ним дверь и сразу взял несколько коробочек. Папа со своей работой, похоже, забыл или был не в теме, что дневники раздали позавчера, тогда же попили в классе чай, подводя конец учебе в этом году». Я разглядывал заветные продолговатые коробочки. Лапы так и чесались запустить их прямо сейчас. Но что за радость запускать фейерверк в одиночестве. Да и светлеть начнет скоро. Я посмотрел на часы. Вряд ли кто, кроме Васьки, проснулся. «Запустим фейерверки», — написал я. Прям сейчас?» — мигом ответила Сонька. Я, не выдержав, фыркнул, Грамотная. «Давай!» — отозвалась за заминкой Машка, а наши молчали. Кто глубокой ночью из сети вышел, а кто не заглядывал со вчерашнего утра. «В десять вечера на пустыре!» — предложил я и вышел из сети. В обычные дни папа не приходил раньше одиннадцати. Даже если он придет пораньше, я успею отвести душу и вернуться к праздничному столу. Включил игруху, Из холодильника достал коктейль, подогрел пончики, взгромоздился на диван. Время пролетело незаметно. Когда начало темнеть, заглянул в чат, уже многие написали, что придут. Васька только не отозвался. Я не спеша накрыл на стол, поставил в хрустальную посуду фрукты и сладости, остальное положу ближе к полночи. Надеюсь, папа не забыл про новогодние подарки. Я покосился на кособоко наряженную елку. Как смог, так и нарядил. Мама, конечно, делала это красивее. Перед дорогой разогрел рыбные котлеты, затем оделся и рассовал по карманам фейерверки. Тут-то в дверь постучали. Открыл — Гришка с Васькой. Сразу заметили коробочки, торчащие из карманов. «Решили зайти за тобой». Деловито объявил Гришка, который вечно норовил командовать. Рядом с ним стояла мелкая. Это было удивительно. Обычно Гришка сеструху свою стеснялся. Вечно делал вид, что сам по себе. Лица брата и сестры были одинаково бледны и остры. Опять, наверное, их маманя буянит. О том все знали и помалкивали. Мама часто называла семью Гришки ненормальной. Папа помалкивал, но как-то обронил. Что психика у ребят нарушена? Идем? – спросил приятель с нарушенной психикой. Мы втроем вышли, густая темнота рассеивалась уличным освещением. Отлично, фейерверки будет и слышно, и видно издалека. Задумавшись, я не сразу заметил, что мы идем не в сторону пустыря. Куда мы? – спросил я парней. Как куда? Мурру поздравим. Ухмыльнулся Гришка, нетерпеливо дергая за руку девчонку, которая еле ползла. «Да не дрейф ты, маминкин сынок. Вот Воткнем за забор шутихи и зажжем, а сами из-за угла посмотрим, что будет. Никто на нас и не подумает». Кажется, и Васька не ожидал перемен. «Мне мать сказала...» — вспомнил он, стараясь увильнуть. «Не держим!» — отрывисто изрек Гришка, «Забирай у меня фейерверки». «Кишка тонка, так и скажи. От толку больше. Пошли, пух». Мысль. Поздравить. Муру мне не понравилась. Не вышло бы, как с мамой. К тому же папа знает, что я брал фейерверки. Отец мне объяснил про слова во взрослом мире. С действиями, наверное, то же самое. Что-то не улыбается мне влипнуть по-взрослому». Однако я шел с Гришкой, потому что иного не оставалось. Мои фейерверки были у него в лапах. Васька, кстати, тоже плелся с нами. «Вдруг ее дома нет?» После молчания с надеждой спросил я. «Может, в гости ушла, и наши фейерверки пойдут псу под хвост?» «Дома!» – махнул лапой в сторону Гришка. «Где жила историчка, знали все». Белый показывал на ее дом, затененные окна которого переливались бегающими огоньками. К счастью, та сторона улицы была темна и пустынна. Хоть бы обошлось. Мне уже не хотелось видеть, как шумом и свистом взмоют увысь и разлетятся снобы искр. Я мечтал поскорее убраться отсюда. — Я закопаю, а вы стойте на шухере! — велел Белый. Мы с Васькой послушно встали по разные стороны забора. «Прячемся!» Гришка быстро появился. «По отдельности, мало ли что. Через две минуты запалю, Будьте готовы!» Две минуты — это совсем мало, и разговаривать было некогда. Надо как следует спрятаться. Я без труда перемахнул через забор, прыгнул в сугроб, легко выбрался и прилег у крыльца за горкой дров, ожидая запуска фейерверков. Белый в этот раз что-то копался. Было тихо. Только снег скрипел под лапами. Шаги стали приближаться в мою сторону, и я заметил, что они тяжелее и медленнее Гришкиных. Стал бы он, не торопясь, вышагивать, если поджог фитили. Резко вспыхнул яркий огонь, но шума не было. Это не фейерверки. У крыльца стоял «Мсье Кот!» Высоко держа старинный фонарь за ручку, За стеклянными окошечками фонаря бился живой и сильный свет. «Я был уверен, что кот меня видит. Свет был проникающий, не скроешься. Никогда не видел такого». Зато без труда заметил испуганные, но любопытные лица за забором, брата и сестры. Они успели упасть в снег, но не зажгли, к счастью, фейерверки. «Вот бы месье кот взял нас с поличным». Классный поднялся по ступеням крыльца, хлопнула дверь, и вновь мы остались во мраке. Кот унес свет. Неужели Гришка все равно запалит фейерверки? Да или нет, а я понял, что пора сматывать удочки. Только я приподнялся, как услышал. Калитка хлопнула, вновь шаги и замечательный запах свежей рыбы. «Тришка! приперся с подарком к Муре Степановне!» А там у нее месье Кот. Тришка поднялся по лестнице, постучал в дверь, и тут от калитки знакомый голос спросил. «Ребята, это дом Муры Степановны?» «Еще один кавалер», — рассекретил Гришку с Лилькой. Тем пришлось встать из снега и заговорить с ним. И вдруг Лилька восторженно завизжала. «Я думал, фейерверки взмыли в небо». Изумрудная густая полоса с темного неба спустилась к нам и накрыла всех. Сразу из мира ушли звуки, наступила томительнейшая тишина. Зато зрение не пропало, наоборот, словно обострилось. Я увидел, как мелкая упала на спину, к ней бежал перепуганный Васька, а брат тряс за плечи кошечку. Тришка, выронив рыбу из лап, сидел на крыльце, а директорский секретарь Зеленый свет отлично всех освещал. Стоял, разинув рот. Около меня очутился огромный пес в мундире и вкатил мне плюху, от которой я очнулся при дневном свете в обилии обычных звуков, распластанный на узкой койке. Рядом терпеливо сидел пес в полицейской форме, поверх которой был накинут белый медицинский халат. Папа поспешно подошел ко мне и жалко улыбнулся. «Где я?» – спросил одними губами. Почему-то голоса не было. «Городская больница!» Четко и негромко ответил полицейский. «Хорошо запустили фейерверки. С Новым годом!»